Глава девятая. Элия и Ксан продолжили двигаться по темному коридору, стараясь не шуметь. Каждый шаг отдавался гулким эхом, и напряжение между ними только нарастало. Казалось, что стены этого места хранят опасные тайны. Внезапно коридор впереди них озарился слабым светом, и из темноты вышли две фигуры. Перед ними появились двое стражников, одетых в странные облегающие черные доспехи, которые выглядели так, словно сливались с мраком коридора. Их лица скрывали черные шлемы, от которых отражался свет, придавая им еще более пугающий вид. Ксан заметил, что у стражников в руках было оружие, и его сердце замерло. Он мгновенно узнал его. Это были те самые устройства, которые они видели на страницах древних книг, способные упивать на расстоянии. Он крепко сжал руку Эли, и его голос дрожал, когда он произнес «Это они. Помнишь тот механизм из книги? Они вооружены им. Что нам делать?» Элия почувствовала, как ее сердце забилось быстрее. Ее охватил страх, но она старалась сохранять спокойствие, хотя это давалось трудом. Один из стражников поднял руку, показывая ладонь, как будто призывая их остановиться. Второй остался позади, наблюдая за ними, оружие было наготове. Кто вы? спросил Ксан, пытаясь говорить твердым голосом, хотя внутри у него все дрожало от страха. На удивление, стражник ответил на понятном им языке, хотя его голос был глухим и немного искаженным. Вы находитесь на охраняемой территории, произнес он, следуйте за нами, и вам ничего не угрожает. Эли и Ксан обменялись растерянными взглядами. То, что стражники говорили на их языке, немного успокаивало, но ощущение опасности не исчезало. «Мы... мы пойдем с вами», — выдавил из себя Ксан, не зная, что еще сказать. «Но что это за место? Почему мы здесь?» «Все ваши вопросы будут отвечены позже», — ответил стражник. «Сейчас просто следуйте за нами». У них не оставалось выбора. Элия и Ксан неохотно пошли за стражниками, чувствуя, как страх сжимает их сердца с каждым шагом. Они не знали, можно ли доверять этим людям, но понимали, что сопротивление может привести к еще более страшным последствиям. Вскоре они оказались перед массивными металлическими дверями, которые внезапно открылись, обнажив просторное помещение с гладкими стенами и странными символами. Один из стражников сделал жест, приглашая их войти. Как только они переступили порог, двери закрылись за ними с глухим звуком. Помещение было странным и незнакомым. Стены без окон, никакого привычного им света. Посередине комнаты находилась панель с несколькими кнопками, которой сразу же подошел один из стражников. «Что это за место?» Прошептала Элли, озираясь вокруг. Ее голос выдавал страх. Ксан, нахмурившись, пытался понять, что происходит. Вдруг пол под их ногами слегка задрожал, и они почувствовали, как помещение начало медленно опускаться. Элия схватила за стену, и ее дыхание стало неровным. «Мы... мы падаем?» Испуганно произнесла она, ее голос дрожал от паники. «Это лифт», — пояснил стражник, не оборачиваясь. «Он опускает нас на нижний уровень». Элия и Эксан, никогда не испытывавшие ничего подобного, с трудом осознавали, что происходит. Пол под их ногами двигался, как будто весь мир перевернулся с ног на голову. Это чувство было невыносимым, их тела напряглись в ожидании чего-то страшного. «Что с нами будет?» – прошептала Элли, и ее голос был полон тревоги и страха. «Я не знаю», – тихо ответил Ксан, стараясь успокоить ее, хотя сам был в смятении. «Просто держись за меня. Мы переживем это вместе». Лифт остановился с мягким толчком, и двери снова открылись, обнажив коридор, освещенный мягким светом. Стражники указали им двигаться вперед. «Идите», — приказал один из них. «Ваши ответы близко». Эля и Ксан шагнули вперед, следуя за стражниками, и оказались в просторном зале, который казался еще более внушительным и незнакомым, чем все, что они видели до этого. Стены были покрыты гладкими панелями, на которых то и дело мелькали странные символы и изображения, освещенные мягким, но холодным светом. В центре зала находился высокий мужчина в одежде, которая выглядела не менее загадочно, чем доспехи стражников. Он стоял спиной к ним, рассматривая огромный экран, на котором отображались карты и схемы, которые были им совершенно непонятны. Мужчина медленно повернулся к ним лицом. Его выражение было спокойным, но глаза смотрели с настороженностью и любопытством. Одежда, в которой он был одет, не имела ничего общего с тем, что носили люди на поверхности. Она была сшита из странного материала, который плотно облегал его тело и казалась одновременно и простой, и технологичной. «Добро пожаловать!» – начал он, его голос звучал спокойно и властно. «Я понимаю, что для вас многое здесь непонятно» но скоро вы получите ответы на свои вопросы». Эля и Ксан остановились, не зная, как реагировать. Они уже прошли через множество странных и пугающих ситуаций, но этот человек, казалось, обладал знанием, которое было недоступно им. «Кто вы?» – спросил Ксан, стараясь сохранить твердость в голосе, хотя внутри него все дрожало от напряжения. «Почему мы здесь?» Мужчина сделал несколько шагов к ним, его взгляд оставался спокойным. «Мое имя и титулы не имеют значения», — ответил он. «Важно то, что вы находитесь в месте, где скрывается правда о вашем мире. Мы следим за развитием вашего города и других подобных ему. Вы были выбраны для того, чтобы узнать правду и, возможно, принять решение, от которого зависит будущее вашего народа». Элия почувствовала, что ее вопросы наконец могут получить ответ и сделала шаг вперед. «Почему нас выбрали?» Спросила она. «И что вы имеете в виду, говоря о других городах? Мы думали, что наш город единственный на всей планете». «Мы думали, что наш город единственный на всей планете». Мужчина слегка улыбнулся, но в его глазах мелькнуло что-то напоминающее грусть. «Ваш город – один из четырех, которые были восстановлены на поверхности после катаклизма», – пояснил он. Мы намеренно оставили вас в неведении о других, чтобы наблюдать за тем, как вы будете развиваться в изоляции, как вы строите свое общество. Это был наш способ попытаться начать все с чистого листа, дать человечеству шанс на новую жизнь, свободную от ошибок прошлого. Ксан нахмурился, пытаясь осмыслить услышанное. «Но почему наш язык понятен вам?» – спросил он, подозрительно глядя на мужчину. «Как вы говорите на нашем языке, если мы были изолированы?» Мужчина кивнул, словно ожидая этого вопроса. «Это не ваш язык», – ответил он, указывая на небольшое устройство на своем ухе. «Это устройство – модуль ретрансляции или автопереводчик. Он позволяет нам общаться на любом языке, адаптируя речь собеседника в режиме реального времени. Таким образом мы можем общаться без барьеров». Элия и Ксан переглянулись, понимая, что технология, с которой они столкнулись, значительно превосходила все, что они могли себе представить. Модуль, о котором говорил мужчина, был для них чем-то вроде магии, хотя они начинали осознавать, что это всего лишь часть того мира, который они никогда не знали. «Что это за место?» – спросила Элия, чувствуя, что ей нужно больше узнать. «Почему вы скрывали его от нас?» Мужчина сделал паузу, словно обдумывая, как лучше объяснить. «Это место – часть подземной цивилизации», – начал он. «Мы выжили после глобального катаклизма, который разрушил поверхность планеты и сделал ее непригодной для жизни. Мы сохранили знания и технологии, чтобы однажды попытаться восстановить жизнь на поверхности. Ваш город и другие подобные ему – часть нашего эксперимента, чтобы увидеть, сможет ли человечество начать заново». Элия почувствовала, как у нее захватило дух от услышанного. Все их представления о мире рушились на глазах, оставляя только вопросы. «И что будет дальше?» – спросил Ксан, его голос звучал хрипло. «Что вы собираетесь с нами делать?» Мужчина посмотрел на них с серьезным выражением лица. «Вы должны будете принять решение», – произнес он. «Решение, которое изменит не только вашу жизнь, но и судьбу всех, кто живет на поверхности» но для этого вам нужно будет узнать всю правду о прошлом и о том, почему мы сделали этот выбор. «Но для этого вам нужно будет узнать всю правду о прошлом и о том, почему мы сделали этот выбор». Эли и Эксан молча слушали его, осознавая, что их жизни изменились навсегда и что они должны будут узнать еще больше, прежде чем смогут принять это судьбоносное решение. Мужчина. Заметив, как напряжение возрастает в глазах Эли и Ксана, понял, что дальше нужно действовать аккуратно. Он протянул руку к панели управления на стене и нажал несколько кнопок. В ту же секунду на огромном экране перед ними начали проявляться изображения. «Вы должны увидеть это, чтобы понять, почему ваш мир устроен так», – произнес он, глядя на экран с серьезностью, которая выдавала весомость момента. Эля и Ксан, замерев, наблюдали за тем, как перед ними оживают кадры из прошлого. На экране появились изображения прекрасных городов, подобных которым они никогда не видели. Высокие здания из стекла и металла, переполненные улицы с машинами и людьми, наслаждающимися жизнью. Все выглядело утопично и мирно, но это было только началом. Затем изображения начали меняться. Они увидели массовые протесты, столкновения на улицах, разрушенные здания лица людей, полных ненависти и страха. Различные религиозные символы умелькали на фоне. Кресты, полумесяцы, звезды и другие знаки, которые, казалось, несли с собой только разделение. «Это был мир, который существовал до катастрофы», – начал мужчина, его голос звучал глухо в тишине. Люди тогда обладали невообразимыми технологиями и знаниями, но вместе с этим у них были глубокие разногласия по поводу религии, политики, социальных различий. Эти разногласия в конечном итоге привели к войнам, которые уничтожили большую часть населения планеты. Картинки на экране сменились сценами массовых разрушений. Люди падали, их тела засыпало руинами, города поглощали огонь и взрывы. Это было зрелище, от которого невозможно было отвести глаз, но в то же время оно внушало ужас и скорбь. «Мировые войны, религиозные конфликты, фанатизм и страх перед неизвестным привели к тому, что миллиарды людей погибли», – продолжал мужчина. «Цивилизация рухнула, и то, что осталось от нее, оказалось слишком мало, чтобы сохранить жизнь на поверхности. Зараженная вода, опустошенная земля, ядовитая атмосфера – Все это сделало планету непригодной для жизни. Элия закрыла рот рукой, пытаясь держать рвущиеся наружу эмоции. Ксан, сжав кулаки, внимательно всматривался в экран, пытаясь осмыслить увиденное. «После этих событий», — продолжал мужчина, — «оставшиеся люди нашли убежище под землей. Мы решили, что единственным способом сохранить человеческую расу будет отказ от прежних форм правления, религий и идеологий. Мы создали подземные города, где технологии и знания сохранились, но где управление стало более строгим и контролируемым. Изображения на экране вновь изменились, показывая карту поверхности планеты, на которой были отмечены четыре года, окруженные пустошами. Однако мы знали, что не можем контролировать человечество вечно. Мужчина говорил спокойно, но его слова несли тяжесть признания. Поэтому… Было принято решение создать экспериментальные города на поверхности. Каждый из них был восстановлен до уровня примитивных технологий, а люди были разделены на фракции, чтобы снизить риск массовых конфликтов. Эля и Ксан, все еще находясь под впечатлением от увиденного, начали понимать, почему их мир устроен именно так. Фракции и кварталы в их городе были не просто социальными структурами, но средством поддержания мира и предотвращения повторения ужасов прошлого. «Фракции и кварталы, в которых вы живете, это попытка сохранить разнообразие мышления и культуры», пояснил мужчина. «Но одновременно с этим они создают барьеры, чтобы люди не могли объединяться в большие неконтролируемые группы, которые могли бы начать новые конфликты». Элия почувствовала, как по ее спине пробежал холодок, Все, что она знала о своем мире, оказалось частью тщательно спланированного эксперимента. «И что теперь?» – наконец спросил Ксан, его голос был полон растерянности. «Какое решение мы должны принять?» Мужчина посмотрел на них с выражением, в котором смешались усталость и надежда. «Вопрос стоит так. Готовы ли вы принять знания, которые мы сохранили, и помочь своему народу вернуться к технологиям и прошлому? Или же вы решите оставить все как есть, позволив вашему обществу развиваться естественным образом без вмешательства? Ваше решение изменит судьбу не только вашего города, но и всей планеты. Эли и замерли, осознавая всю ответственность, которая легла на их плечи. Их путь только начинался, но они уже знали, что от их выбора зависело будущее человечества. Эля и Ксан стояли в тишине, переваривая услышанное и увиденное. Все, что они знали о своем мире, казалось частью тщательно спланированного эксперимента. Напряжение в воздухе было почти осязаемо, и первым, кто нарушил тишину, был Ксан. Как вас зовут? Спросил он, пытаясь придать своему голосу твердость, хотя внутри у него все дрожало. Мужчина посмотрел на Ксана с легким удивлением, будто не ожидал такого вопроса в этот момент, но затем спокойно ответил. «Меня зовут Алтарион. Я один из тех, кто наблюдает за вашим миром и управляет процессом восстановления». Ксан кивнул, пытаясь собрать мысли в голове. Ему было трудно понять… Как они, простые люди из изолированного города, оказались втянуты в такие сложные и глобальные процессы? «Но зачем тогда спрашивать нас?» Задал он вопрос, который давно мучил его. И «Если мы были выбраны, то, вероятно, уже было принято решение. Почему вы даете нам возможность выбирать?» Алтарион выдержал паузу, словно обдумывая, как лучше ответить. «Мы можем наблюдать и управлять процессами» начал он медленно, но мы не можем предсказать все последствия наших решений. Человеческая воля и непредсказуемость это то, что невозможно контролировать полностью. Ваш выбор важен, потому что он исходит от вас, от людей, которые живут в этом мире на поверхности. Элия, которая до сих пор молчала, пыталась понять свою роль в этом всем, наконец заговорила. Но как мы были выбраны? Ее голос звучал более требовательно, чем она ожидала. «Мы случайно нашли это место? Или это тоже было частью плана? Мы не могли просто так оказаться здесь?» Алтарион перевел взгляд на Элью, его глаза выражали смесь уважения и легкой тревоги. «Ничего в этом мире не происходит случайно», — ответил он. «Ваш путь был предопределен не в том смысле, что мы контролировали каждый ваш шаг, а скорее в том, что мы создавали условия, в которых люди с определенными качествами могли бы найти нас. Элия нахмурилась, пытаясь осмыслить его слова. — Значит, это все было частью эксперимента? — продолжала она. — Нас вели к этому моменту. Мы не были случайными прохожими? — Алтарен кивнул. — Вы правы, — сказал он. — Ваши действия и решения привели вас сюда. Мы следили за вами, изучали ваши реакции, ваш интеллект, ваша способность принимать трудные решения. Но в конечном итоге это вы сделали выбор, который привел вас сюда. Мы лишь предоставили вам возможности». Ксан почувствовал, как в нем нарастает чувство беспокойства. «Так все, что происходило с нами, это был тест?» – спросил он, пытаясь уловить смысл. «Мы были проверяемы на протяжении всей нашей жизни». Алтарион вздохнул, понимая, что для них это может показаться жестоким. «Не так жестко, как вы это представляете», — пояснил он. «Вы не были объектами эксперимента в традиционном смысле. Мы дали вам свободу, но наблюдали за вашими выборами, чтобы понять, какие люди смогут справиться с тем, что предстоит. Теперь, когда вы здесь, вы должны сделать последний, самый важный выбор». Эли и Ксан стояли в тишине, переваривая слова Алтариона. Они понимали, что оказались на перепутье, где каждое их решение будет иметь огромное значение. Однако ощущение, что они чего-то не понимают, не покидало их. Ксан, чувствуя, как тревога нарастает, решил задать вопрос, который висел в воздухе с самого начала разговора. То именно вы от нас хотите?» Наконец спросил он, его голос звучал чуть громче, чем он рассчитывал. «Вы так и не сказали, чего вы ждете от нас». Алтарион посмотрел на него внимательно, словно обдумывая каждое слово, прежде чем ответить. «Мы хотим, чтобы вы приняли решение, основанное на вашем понимании того, что будет лучше для вашего народа». Сказал он спокойно, но в его голосе слышалась скрытая напряженность. «Ваша задача – решить, каким путем должно пойти ваше общество». Мы можем дать вам доступ к технологиям и знаниям, которые могут помочь вашему городу развиваться, но это будет означать резкий скачок в уровне развития. Либо вы можете выбрать оставить все как есть, позволив вашему обществу развиваться естественным образом, без вмешательства. Ксан нахмурился, пытаясь осмыслить услышанное. Но почему именно мы? Задал он вопрос, который уже звучал, но теперь он требовал более конкретного ответа. «Почему вы не принимаете это решение сами, раз у вас есть такие знания и технологии?» Алтарион мягко улыбнулся, но его взгляд оставался серьезным. «Потому что это ваш мир», — ответил он. «Мы можем дать вам инструменты, но не можем навязать свою волю». История полна примеров, когда вмешательство извне приводило к катастрофическим последствиям. Люди должны сами выбирать свой путь, иначе они никогда не примут его по-настоящему. Мы надеемся, что имея перед собой выбор, вы сделаете тот, который будет наиболее благоприятным для вашего общества. Элия молчала, чувствуя, как внутри нее нарастает противоречие. С одной стороны, она понимала что доступ к знаниям и технологиям мог бы спасти их мир от многих трудностей. С другой стороны, она осознавала, что такие изменения могут привести к новым конфликтам и непредсказуемым последствиям. «А если мы ошибемся?» – тихо спросила она, глядя прямо на Алтариона. если наш выбор приведет к еще большим проблемам?» Алтарион вздохнул, в его глазах мелькнуло понимание. «Ошибки неизбежны», – сказал он, – «но они также являются частью пути. Даже мы, обладая всеми нашими знаниями и технологиями, не можем предсказать каждый исход. Мы надеемся, что вы примете решение, которое будет основано на добрых намерениях и глубоком понимании того, что нужно вашему народу». Эля и Ксан обменялись взглядами. Они понимали, что теперь на них лежит огромная ответственность, Ответственность не только за их собственные жизни, но и за судьбы всего их города, а может и всей планеты. Впереди был путь, который они должны были пройти вместе, несмотря на все сомнения и страхи. Алтарион, наблюдая за ними, добавил, «Я знаю, что это нелегкий выбор, но помните, что вы здесь не случайно. У вас есть сила и мудрость, чтобы принять это решение». Мы можем дать вам доступ к нашим знаниям, показать, что ждет вас впереди, но конечный выбор останется за вами. Они поняли, что время принятия решения настало. Им нужно было осознать, готовы ли они взять на себя такую ответственность и сделать выбор, который определит их будущее и будущее их мира.